Сам воздух был пронизан злом. Его можно было видеть и обонять, если иметь к этому тягу и склонность. А они были у ловеля. С каждым новым злодеянием флюиды зла, излучаемые падшей душой, пополняли дьявольскую энергетику, усиливая ее разрушительность. Над Нью-Йорком носились потоки злой энергии, и с ее помощью Лавель мог достигать любой цели. Он упивался энергией полуношных приливов дьявольской мощи, трансформируя ее в энергию своих заклинаний и проклятий. А в атмосферу города поступали потоки иной энергии – добра, излучаемого чистыми душами. Это были реки любви, надежды, отваги, доброты, невинности, дружелюбия, благородства и достоинства. От них проистекали добрые поступки, они тоже имели сильное энергетическое поле, но его мощь была недоступна Лавелю. Она была во власти Хунгона, белого колдуна, который использовал ее для исцеления больных, исполнения желаний добрых людей, сотворения чудес. Да, Лавель не был Хунгоном, он был Бакором. Белой магии и ее ритуалам рада он предпочел черную магию с ритуалами Конга и Петро. И она диктовала абсолютную преданность сделанному выбору. Хотя Лавель уже долгое время служил злу, это не сказалось на его внешности. Он не выглядел ни злым, ни мрачным, он выглядел вполне счастливым человеком. А вот и теперь, широко улыбаясь, он стоял возле газона с мертвой травой на заднем дворе дома, подняв голову на встречу с Нежинком. От него исходило довольство собой, спокойствие и уверенность, и чувствовал он себя необыкновенно сильным. Высокий мужчина, ловель в своих узких черных брюках и в длинном по фигуре сером кашемировом пальто, казался еще выше. Несмотря на худобу, он выглядел весьма внушительно. Даже случайный прохожий не отнес бы его к слабакам. Он так и дышал уверенностью и силой, а одного его взгляда было достаточно, чтобы тут же посторониться и уступить ему дорогу. У него были длинные руки с мощными и косистыми запястьями. Лицо же своим благородством чем-то напоминало лицо известного актера Сиднея Пуатье. Кожа у Лавеля была совершенно темной, просто черной к скрасноватым отливам спелого баклажана. Падая на его лицо, снежинки тут же таяли, оседая на бровях и курчавых черных волосах. Дом, из которого он только что вышел, представлял собой трехэтажное кирпичное здание в псевдо-викторианском стиле с фальшивыми башенками, колоннадой и резьбой. Дом был построен в начале века и считался тогда частью состоятельного и фешенебельного района. К концу Второй мировой войны он еще оставался жилищем солидных представителей среднего класса, но уже в 70-х годах престиж района резко снизился. Многие дома превратились в доходные, где сдавались отдельные квартиры. И хотя этот сохранил свою самостоятельность и не разделил печальную судьбу собратьев по району, все они несли на себе печать запустения». Такое жилище не отвечало притязаниям Лавеля, но он вынужденно жил здесь до тех пор, пока они закончат победой начатую войну. Дом служил ему убежищем на время войны. Улица состояла из целого ряда кирпичных домов, похожих друг на друга, как близнецы. Перед окнами был свой небольшой дворик, обнесенный забором. Даже не дворик, а небольшая площадка, засеянная травой, уже уснувшей на зиму. В дальнем углу двора к гаражу вела неопрятная замусоренная дорожка. Во дворе дома, где жил Лавель, рядом с гаражом, примастился миниатюрный металлический сарайчик с двумя дверцами, окрашенный в белый цвет. А Лавель купил его в торговом доме Сиэрс еще месяц тому назад, оплатив доставку и установку. Туда-то, насмотревшись, довольно падающий снег и направился Лавель. Он открыл одну дверку сарая... И вошел внутрь. Его сразу же обдало жаром, а сарай не отапливался, даже не был покрыт термоизоляцией. Тем не менее, маленькое это строение, три на четыре метра, заполняло тепло. Едва прикрыв дверь, Лавель тут же сбросил свое 900 долларовое пальто, так ему дышалось легче. А воздух сарая был пропитан необычным запахом.